Глава 2 Сойдя с трапа на поле, бил прищурился, заслонившись ладонью от солнца. Большую часть страны охватили осенние листопады и морозное утро, но в Лос-Анджелесе царило вечное лето. Обход. Стандартный досмотр самолета перед каждым полетом. Окинуть судно взглядом, поискать аномалии, видимые признаки нарушения целостности корпуса или другие механические неполадки. Для большинства пилотов это просто-напросто очередное правило Федеральной авиационной администрации США. Для Билла же самолет — это храм. Положив ладонь на обтекатель, он закрыл глаза, медленно вдохнул и выдохнул, развел пальцы. Единство металла и плоти, теплых и живых. В следующем месяце ему исполнится 18 Но в тот день в летной школе Билл знал, что у него начинается куда более важный обряд посвящения. «Итак, вы знаете, почему, когда мы сдаем план полета, мы пишем души на борту, а не люди на борту?» — спросил инструктор. Билл покачал головой. «Мы так пишем, чтобы после падения точно знали, сколько тел искать», — объяснил он. «Не будет путаницы из-за разных уточнений. Пассажиры, экипаж, дети. Просто сколько тел, сынок. Больше им ничего знать не надо». «А!» — он щелкнул пальцами. И еще иногда мы перевозим в грузовом отсеке покойников, поэтому поисковикам надо знать, что они в счет не входят. Итак, когда ты запишешь число душ...» В ту ночь Биллу не спалось. Лежа на спине и глядя на вращающийся потолочный вентилятор, он слушал, как у другой стены комнаты похрапывает младший брат. Бежевые занавески на открытом окне заигрывались теплым летним ветерком Иллинойса, по стене плясали волнистые тени. «Спальню еще окрашивала тьма». Когда он оделся, выскользнул из дома и поехал на велосипеде вдоль кукурузных полей на местный крошечный аэродром. На поле стояли два самолета. Вдали чернела диспетчерская башня, пустая и немая. Самолеты были однодвигательными и поршневыми. На этом типе он и обучался. Этот тип он перерастет, сменив его на большие двигатели, большую нагрузку, тяжелые судно Билл прислонился к забору и долго смотрел на них. Или это они смиряли его взглядом? Когда поблекли звезды и розовыми и оранжевыми полосками начал пробиваться рассвет, стало казаться, что теперь они спрашивают его, выдержит ли он бремя долго, сможет ли стать тем, кто требуется на этой работе. Все выглядело нормально. Шины новые, детали смазаны, датчики на местах, ни трещин, ни расслоений. Заметив краем глаза движения, Билл вышел из-под самолета. Из окна кабины смотрел его второй пилот, Бен Миро. Он помахал Биллу, показывая, что тоже на месте. Билл спрятал улыбку, когда тот показал на свою бейсболку Янкис. Билл с отвращением покачал головой. Второй пилот, не переставая ухмыляться, показал в ответ средний палец. Закончив обход, Билл поднялся по трапу, бросив последний взгляд на самолет. Яркий красно-белый логотип «Coastal Airways» на хвосте аэробуса А320 наполнял его гордостью. И тут вспомнилась Кэрри. Вводя код на двери, он проверил телефон. Ни пропущенных сообщений, ни пропущенных звонков. Когда за ним закрылась дверь, глаза уже привыкли к флуоресцентному освещению. Споткнувшийся в сумку пассажира, бил с удивленным смешком извинился перед мужчиной, хмуро посмотревшим на него сверху вниз. А это впечатляло, учитывая, что пилот и сам был по два метра ростом. Приглядевшись к форме, пассажир сменил выражение лица на слабую улыбку. По трапу к самолету тянулась очередь пассажиров и бился с обходительной улыбкой и принялся петлять между чемоданами и колясками. Наконец поднялся на борт, бросил взгляд через салон в розово-фиолетовом свете, фирменная атмосфера ночного клуба его модной авиакомпании. — Ну, пора погружаться, — сказал он миниатюрной стюардессой, на цыпочках в один из шкафчиков на бортовой кухне. Джо обернулась, и в ее глазах загорелось удивление, когда Билл наклонился и обнял ее. Пушистые черные локоны защекотали его щеки, а темно-коричневой кожи повеяло знакомым ароматом ванили. «Это мой особый аромат», — сказала Джо, — «такой же, как у мамы и у ее мамы. Понимаешь, когда девочки в семье Откинсов исполняется 13, на праздник собираются все женщины, ни одного мужчины, только дамы. Мы садимся на кухне, говорим, готовим и просто чувствуем все поколения женщин. Ее речь звучала как музыка. бил наслаждался каждой растянутой гласной, замечал каждый волнистый перелив и каждую непредсказуемую интонацию. Он постоянно расспрашивал ее о детстве, потому что любил, как проступает поблекший восточно-техасский акцент, а он проступал всегда, если она рассказывала о прошлом. бил допил пиво и сделал жест бармену, чтобы заказ повторили. «Никогда не забуду, как прабабушка забрала у меня бутылку доктора пепера и поставила на кухонную стойку», — вспоминала Джо, улыбаясь, свой винный бокал так, словно сейчас видела все это перед глазами. Боже, какие же у нее были руки. Сама не крупная, но ручища. В общем, затем она без лишних слов вручила мне блестящую золотую коробочку с синим бантом. Я знала, что это. Все мы знали. Помню, как аккуратно сняла бант, открыла коробочку, и вот он. Мой собственный флакончик шалимара. Я принюхалась, пахло, как от моей мамы и от ее мамы. Пахло мной, пахло той, кем я стану. Я и не знала, что ты летишь с нами, сказала Джо. Согласился вчера вечером, в резерве больше никого не осталось, так что меня попросила мэлли «Ого, ты у нас на прямой линии шеф-пилотом», сказала она, не прекращая улыбаться проходившим пассажирам. «Вот видишь, ты понимаешь, что это значит. Может, и Кэрри объяснишь?» Джо подняла бровь. «Смотря по какому поводу. Что ты пропустил?» Первый матч младшей лиги у скота хотя обещал прийти. Джо поморщилась. «Да сам знаю», — сказал Билл. «Но что мне оставалось? Я же неплохой родитель. Когда я дома, я дома. Не пропадаю, во всем участвую». Просто у меня такая профессия. Когда я на работе, я не могу быть дома. Как вернусь, все наверстаю. Он подождал хоть какого-то одобрения, но Джо лишь продолжил разливать предполетные напитки для первого класса. Подняла глаза. Ой, прости, это ты все еще мне? Я-то думала ты это объясняешь жене или сыну или себе. Она взяла поднос с напитками. Говорит, что ты все правильно, вот только не тому человеку. Джо была права. Джо всегда права. «Кофе хочешь?» — спросила она через плечо, уходя. «А ты как думаешь?» Билл зашел в кабину. «Командир!» — воскликнул Бен, и они пожали руки, пока Билл усаживался в кресло слева. Почти все поверхности в крошечной коморке были покрыты черными и серыми кнопками и ручками настройки. Кое-где мягкало красное или мягало желтое. Эти сигналы — посланцы неприятностей, препятствия для мирного полета. «Прости, что опоздал», — сказал Бен. Лос-Анджелесе пробки даже по субботам. «Бывает», — ответил Билл, взяв микрофон слева от сидения. Прочистил горло. «Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на борт Coastal Airways, рейс 416, до Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Меня зовут Билл Хоффман. Сегодня я имею честь быть командиром самолета. Со мной в кабине второй пилот Бен, а в салоне вас обслуживает наша замечательная команда который в первую очередь отвечает за вашу безопасность во время полета. Впереди Джо, сзади Майкл и Келли. Время полета 5 часов 24 минуты. Никаких проблем не предвидится. Если мы можем сделать для вас перелет еще комфортнее, не стесняйтесь, говорите. А пока что откиньтесь в кресле, наслаждайтесь нашей развлекательной системой и, как всегда, благодарим вас за то, что вы выбрали Coastal Airways. «Уже видел Келли?» «Новенькую в хвосте?» — спросил Бен. «Нет, а что?» Бен прекратил вводить координаты в вычислитель управления полетом ради пошлой пантомимы. Его движение бедрами невозможно было истолковать превратно. Билл фыркнул и покачал головой. Времена до керри когда он, будучи вторым пилотом, сам гонялся за каждой юбкой, теперь как будто остались где-то в другой жизни. Бен резко остановился, когда в кабину вошла джоз с дымящейся чашкой. «Хочешь кофе?» — спросила она второго пилота и передала чашку Биллу, зная без уточнения, что он пьет черный. «Нет, мэм, но когда будем в баре в Нью-Йорке, обязательно что-нибудь выпью». «Это правильно». Она кивнула и ткнула в него пальцем. «Мы почти готовы. Дожидаемся только последних двоих. Вы пока не против принять гостя?» Билл обернулся и увидел, что из-за ног Джо выглядывает мальчишка. «Конечно, заходи». Он повернулся в кресле и поманил мальчишку тогда, как Джо вышла в салон. За мальчиком присел отец, подбадривая сына шепотом. Он застенчивый, — пояснил мужчина, — но обожает самолеты. Мы то и дело останавливаемся у аэропорта, чтобы посмотреть, как они садятся и взлетают. Это на стоянке рядом с бургерной у северной летной полосы? Мы с сыном тоже так часто делали, когда он был его возраста. Да и до сих пор время от времени заезжаем. Билл запомнил себе на будущее свозить туда скота после этого рейса. «Знаешь, для чего нужны все эти кнопки?» — спросил он ребенка и начал экскурсию. Через несколько минут в кабину заглянула Джо, пока у нее за спиной проходили последние двое пассажиров. «Все на месте, бил сказала она, сдавая ему документы. «Ну тогда нам пора работать. Спасибо, что зашли. Хочешь собственные крылышки?» Билл залез на наплечную сумку, слева от кресла и достал пластмассовые крылья. Отлепив их от подкладки, с официальным видом прижал к футболке мальчишки. Ребенок посмотрел на них, потом засмеялся и уткнулся в ногу отца. Билл улыбнулся, почувствовав укол ностальгии и вспомнив скота в детстве. Теперь казалось, будто это было так давно. Отец тихо, поблагодарив пилотов, наконец увёл ребёнка на место. «Души на борту», — напомнил себе бил перепроверяя цифры в ведомости. Поставив подпись, вернул Джо, а та передала ожидавшему снаружи сотруднику аэропорта. Затем люк самолёта с тяжёлым стуком закрылся, а пассажиры завершили разговоры по мобильным и пристегнули ремни. «Предстартовый чек-лист, Билл?» — спросил Бен. У Билла загорелся телефон. Он ожидал сообщения от Кэри Моп», но, нахмурившись, увидел только рекламное письмо из своего спортзала. Сзади Джо оттянула дверь кабины от магнитного замка, державшего ее открытой. «Салон готов к буксировке», — сказала она. Билл повернулся, кивнул и показал большие пальцы. Тогда она заперла дверь, и пилоты остались одни. Билл перевел телефон в авиарежим, мысленно попрощавшись с Кэрри. Она все-таки знала, что его время ограничено. Знала, что он уже не сможет разговаривать после взлета, тем более рядом с Беном. С его стороны было глупо обижаться, но он обижался. Если ей так хотелось услышать извинения, звонила бы, пока он на земле. Он еще напишет ей в полете. Но до Нью-Йорка ни на что больше она может уже не рассчитывать. «Ладно, предполётный чек-лист», — сказал Билл. Бен достал ламинированный список. Бортовой журнал, техобслуживание, бортовой номер. бил потянулся назад и выключил табло пристегните ремни. Самолет, парящая в воздухе человеческая масса, уже выровнялся и теперь устремился на восток. «Коустал 416, ответьте центру Л.А. по 129.50», раздался в кабине треск из диспетчерской. «Coastal 416» — назвался Билл. «Отвечаю LA по 129.50». «Добрый день!» Бен надавил на переключатель на нижней панели слева. Когда он повернул его против часовой стрелки, желтые электронные цифры снизились до новой частоты. Диспетчер, который отзовется, проведет их через свою юрисдикцию, а потом их примет диспетчер следующего сектора. И так через всю страну, пока на земле самолет передает как эстафету. Билл дождался, когда Бен остановится на частоте 129.50 и нажал на кнопку передачи. «Добрый день, Лос-Анджелес», — сказал он в микрофон, глядя на панель с показателями высоты, направления и скорости. «Коустел 416 идет на высоте 350». «Добрый день, Коустел. Сохраняйте высоту 350», — ответил диспетчер. Билл убрал микрофон и нажал на кнопку на панели перед собой. Над ярлычком AP-1 загорелся зеленый огонек, подтверждающий, что автопилот включен. Отстегнув свои ремни с пятью точками крепления и откинувшись в кресле, бил приготовился к долгому полету. «Сэр!» — позвала Джо. «Сэр!» Пассажир не сводил взгляда с дисплея на спинке кресла. Джо помахала пальцами перед экраном, и он тут же вскинул глаза, спешно вынул наушники и взял у нее бокал вина. «Прошу прощения!» — извинился он, возвращаясь к просмотру. «Важный матч?» — спросила она, передавая сельтерскую воду без льда его соседке по первому классу, девушке студенческого возраста. «Шутите?» — с сильным нью-йоркским акцентом сказал пассажир. «Седьмой матч мировой серии? Еще бы он был неважным!» «Я так понимаю, вы болеете за янки сказала Джо. «С самого рождения!» — ответил он, снова вставляя наушники, чтобы не пропустить предматчевый комментарий. Девушка рядом с ним писала сообщение своему парню. «Приземляемся в 10.30. Встретишь?» Смотрела, как на экране мигают три точки, и улыбнулась, когда пришел ответ. В основном салоне пассажир в четвертом ряду листал книжку. Лампочка над ним раздражала соседа в среднем кресле, который пытался уснуть. Женщина, сидящая через проход, нажала на ноутбуке «Послать», и в считанные секунды письмо упало на почту ее начальнику в Лос-Анджелесе. Парень у окна ерзал и гадал. «Сколько еще сможет вытерпеть, прежде чем придется попросить весь ряд встать и пропустить его в туалет?» За ним, запрокинув голову и раскрыв рот, громко храпел пассажир крупного размера, заранее попросивший у стюардесс удлинитель ремня безопасности. По проходу мимо них топал младенец. Мама поддерживала его за вытянутые над головой ручки в легкой качке самолета. А по другую сторону двери пилоты в кабине общались с диспетчерами, меняя по необходимости высоту или скорость. Смотрели прогноз погоды и обозревали открытое пространство впереди. Бесконечные пустыни и снежные шапки гор, сменяющиеся живописные пейзажи западной части Соединенных Штатов. Но пока самолет спокойно шел на автопилоте, по большей части они коротали время точно так же, как и пассажиры. Бен читал книжку на планшете и время от времени с кем-то переписывался. Билл жевал злаковые батончики, готовился к компьютерной части экзамена для переподготовки, которая проходила каждые два года, и должна была состояться через несколько недель. Ноутбук Билла просигналил уведомлением об эмейле. E От Кэрри. Но без темы или текста, просто фотография. «Странно», — подумал он, открывая вложение. Иногда она прислала снимки детей или событий, которые он пропускал в полете. Но из-за того, как они сегодня расстались, это было неожиданно. Увидев снимок, Билл несколько раз моргнул, совсем перестав что-либо понимать. Он узнал и диван, и телевизор за ним. Узнал книги и фотографии. Узнал бутылку пива, которую оставил вчера ночью, когда они со скотом досмотрели, как команду «Доджерс» разгромили в шестом матче, и легко мог представить себе высокий дуб на заднем дворе, бросавший тень на пол, залитый солнцем общей комнаты. Все это было понятно, а вот два человека, стоявшие в комнате, уже нет. Басы с голыми ногами, с разведенными по сторонам руками, ладони робко раскрыты в немой мольбе к небесам. Он знал их лица, которые нельзя было различить из-за черных мешков на головах. Ему не надо было видеть розовый педикюр жены, чтобы понять, что это она. И точно так же он сразу узнал тощие ноги сына. Билл наклонился вперед, пытаясь разглядеть, что надето на Кэрри. Это был какой-то странный жилет с карманами спереди и сзади. А из лежащих в них кирпичиков торчали разноцветные провода. Он уже видел такие жилеты в новостях. зернистые видеокадры, на которых смертники делают последние заявления, прежде чем стать мучениками. Но в ту секунду он не мог понять, что именно видит из-за необычности зрелища. Во рту пересохло, голова закружилась, и он оперся рукой на столик. Закрыл на пару секунд глаза, надеясь, что когда их откроет, фотографий уже не будет, или что он проснется и поймет, всё это сон. Что он как-то сможет начать заново. Или просто исчезнуть? Когда он открыл глаза, его замутило. Фотография жены в жилете смертника, стоящей вместе с сыном в их гостиной, никуда не делась. Пришло еще одно письмо. на день наушники». И тогда на экране высветился входящий вызов по фестайму.